Анна Князева, не жди меня долго. Все персонажи и события романа вымышлены, любые совпадения случайны. Глава 1. Тихоокеанские хроники. В вагоне метро было тесно, поверх обычного гула звучал неприятный мужской голос, похожий на утиный монолог. Пронзительный звук перекрывал все другие и казался таким неуместным, что мужчина давно должен был замолчать, но он продолжал говорить, это было невыносимо. Анна Стерхова стояла у двери, прижав к себе сумку. Последний рабочий день перед отпуском с утра не задался. У нее сломалась машина, пришлось ехать на метро. Она только что вернулась из командировки, 40 дней напряженной работы, сон по четыре часа и сухомятка наспех плохой гостиницы. В голове все еще крутились обрывки допросов и лица свидетелей, вравших напропалую. Анна была выжата досуха и еще не знала, чего хочет от отпуска. Не было ни планов, ни желаний что-то придумывать. Вместо предвкушения только страх проваляться две недели в постели, а и набрать лишний вес. Из сумки послышался звонок телефона, она достала трубку, но не успела ответить, звонок сорвался. Стерхова вышла из метро, ее облепил раскаленный воздух с запахом кофе, бензина и цветущей липы. Он был густым, как кисель было трудно дышать. Москва дрожала в мареве жары, а асфальт под ногами плавился. Вспотившие москвичи и гости столицы искали тень, толпились у входа в метро, прятались под деревьями. Жара была злобной, не ласковой, не московской, а удушающе агрессивной. Телефон зазвонил снова, звонили с того же номера. «Слушаю», — ответила Анна. «Здравствуйте, меня зовут Аркадий Малюгин. Мы знакомы?» «Я член Организационного комитета фестиваля документального кино «Тихоокеанские хроники». «У нас есть до вас предложение». Мужской голос обволакивал, увлекая обещанием чего-то неясного, но притягательного. Стерхова остановилась в тени киоска и уточнила. «Что за предложение?» — Хотим пригласить вас поучаствовать в фестивале. — Это розыгрыш? — она растерянно улыбнулась. — В качестве кого? — члена жюри. В этом сезоне у нас появилась новая категория архивы безмолвия. Фильмы о событиях и тайнах, которые остались неразгаданными. — Интересно, — задумчиво проговорила она. — Но почему именно я? — Вас рекомендовали вы писатель и одновременно следователь, — ответил Малюгин. «Мы хотим, чтобы вы оценили эти фильмы как следователь», — он обаятельно хохотнул. «Прекрасная идея, не правда ли?» Москва гудила, задыхалась и плавилась, ее словно скатали в стеклянную банку. Анна стояла в тени киоска, держа телефон возле уха. Пот медленно стекал по спине, здесь даже тень не спасала. Просто было чуть легче дышать. На том конце от нее ждали ответа. «Я перезвоню» ответила Стерха в руководство с неизыблемым правилом не давать ответ не подумав. «Конечно, мы готовы ждать, но времени мало. Прошу не затягивать», — попросил Малюгин. Она отключила телефона и свернула на тихую улицу, где шелестели листвой старые тополя, под ногами трещали смолистые пучки и к босоножкам лип тополиный пух. Из открытого окна долетала музыка, негромкий блюз, чуть ленивый, затухающий послевкусием. Анна шла, не торопясь. Музыка, полутень от раскидистых деревьев, шелест листвы и запах смолистых почек — все это понемногу возвращало ее к себе. Туда, где все знакомо и безопасно, где не ждут ответов и не требуют никаких решений. Она колебалась. С одной стороны, отчаянно хотелось побыть дома, провести несколько дней без звонков и дел, задернуть шторы и улечься в постель с книгой. Но, с другой стороны, фестиваль был поводом выбраться из замкнутого круга, в котором она пребывала уже давно. Новые лица, новые голоса, разговоры о кино. Возможно, среди этих людей обсуждений к ней вернется легкое избытие, давно забытое состояние, не подразумевавшее чувство долга. Анна усмехнулась. всего от поездка на фестиваль, а в голове такая сумятица. Но в этой сумятице присутствовало нечто такое, что заставляло сомневаться и взвешивать. Поехать, значит, рискнуть, остаться, значит, заранее проиграть, не попробовав. В последнее время Стерхова часто жила на паузе, отказывала себе в мелочах и в том, что было для нее по-настоящему важным. Не торопилась с решениями, откладывала их на потом. И вдруг такое неожиданное приглашение. Словно кто-то услужливо приоткрыл для нее дверь в другую реальность, где не надо доказывать, преодолевать и оправдываться. Достаточно просто быть. Такое случается редко и кажется подвохом. Но сейчас Анна чувствовала, это может стать началом чего-то простого, ясного и, возможно, очень нужного ей. Она остановилась, прислушалась к себе, достала телефон и набрала номер. — Аркадий, это Стерхова, я согласна. «Вот отлично!» — в голосе Малюгина послышалось одобрение. «Тогда слушайте внимательно, чуть позже продублирую информацию сообщением». «Слушаю», — Анна зашагала к подъезду. «Вы завтра рано утром до Владивостока. Лету девять часов, потом еще пять на машине до Светлой Гавани. Так вы точно успеете к открытию фестиваля?» Стерхова резко остановилась. «Завтра рано утром Дальний Восток?» — Все верно. К утру послезавтра будете в Светлой Гавани. Там нам с вами предстоит решить немало вопросов, плюс общение с прессой. — Подождите, я не готова так резко это чересчур, — зачистила Анна. — Я только что прилетела из командировки, у меня чемодан не разобрал И потом я не предполагала, что Светлая Гавань на Дальнем Востоке, в лучшем случае на Балтике или на Черном море. Но вы же согласились, и на этот раз голос Малюгина прозвучал мягко, но укоряюще. Я прочитал вашу книгу, и на память приведу слова одного из ваших героев. Каждый человек обязан иметь мужество, чтобы совершать добрые поступки. Весьма вольная интерпретация, — заметила Стерхова. Не припомню, из какого романа эти слова. Дело не в названии. Устами героя вы изложили верную мысль. Аркадий Малюгин сделал выразительную паузу и затем добавил. А что касается Дальнего Востока, он тоже имеет право участвовать в жизни большой страны. «С этим не поспоришь», — вздохнула Анна. «Уговорили. Я поеду». «Отлично. Через десять минут на ваш телефон придут билеты и файл с программы фестиваля. Там же ссылки на конкурсные фильмы. Будет хорошо, если вы заранее их посмотрите». Стерхова ужаснулась. «Все фильмы фестиваля? Только свою категорию, архивы безмолвия. Ее вы будете судить. Жду». Она отключилась и, задрав голову, вгляделась в небо, оглубевшее сквозь кроны деревьев. Лето было в самом разгаре. Выбравшись из такси, она поежилась, воздух был сырой и прохладный, как бывает под утро в начале лета. Где-то над горизонтом светлела узкая полоса, но солнце еще не взошло. Все вокруг казалось приглушенным и смазанным, свет, фонарей и блеск сырого асфальта, и даже звуки. В Шереметьево все шло своим чередом, как и полагается большому аэропорту. По залу сновали пассажиры и провожающих. Кто-то с билетом в руках спешил на регистрацию, кто-то стоял у табло и смотрел в горящие строчки. Скрипели колесики чемоданов, звучали голоса, хрипели служебные рации. В воздухе витали запахи кофе, духов и дезинфицирующих средств. Привычные ароматы усталости, суеты и предвкушения путешествий. Стерхова катила чемодан, зляясь на себя за то, что не отказалась, на Малюгина за то, что он так ловко ее уговорил, на колесике чемодана за то, что скрипели и спотыкались на швах между плитками. «Ни в отпуск, ни в командировку, черт знает куда, черт знает зачем», — бувнила она себе под нос. «Вперед, к Тихому океану за приключениями!» Регистрация прошла без задержки, посадка проходила в секторе Д. Д. Досмотр стерхва прошла на автомате, сняла часы и кроссовки, дала себя просканировать. Безумно хотелось спать, мозг с усилием воспринимал окружающее, подсовывал вместо слов абстрактные шумы, а вместо человеческих лиц и фигур — силуэты. В ее голове крутился только один вопрос — зачем я на это согласилась? Наконец она вошла в гибкий коридор, где под ногами пружинил пол, а стены качались, будто дышали. На входе в самолет Анна кивнула стюардессом и свернула в салон бизнес-класса, где было свежо и чисто. Стюардесса указала ей на место у окна и помогла с сумкой. После этого Стерхова рухнула в кресло и закрыла глаза с видом человека, неуверенного в том, проснется ли он завтра. Она ненадолго отключилась, но, уловив рядом с собой движение, повернула голову и увидела, что соседнее кресло занято. Черноволосая азиатка лет тридцати пяти с короткой стрижкой и тонким фарфоровым профилем смотрела в экран ноутбука. Ее тонкие пальчики, словно бабочки, порхали по клавиатуре. Почувствовав взгляд Анны, она улыбнулась. «Доброе утро. Меня зовут Румику Хирана». «Я Анна». Стерхова слегка подняла бровь и с любопытством спросила. «Вы японка?» «Наполовину. Мама русская». «Москвичка?» «Нет, что вы». Румика смущенно улыбнулась, ее фарфоровые щеки порозовели. «Возвращаясь из отпуска, гостила у своей университетской подруги. Мы обе учились на журфаке в Москве. Я журналистка, живу во Владивостоке, работаю в газете «Дальневосточный маяк». «Какого толка газета?» — поинтересовалась Анна. «По большей части краеведческая, и пишем о том, что постепенно исчезает, но пока схранилась памяти «Краеведение?» — Анна улыбнулась. «Нечасто попадаются такие издания». Румика негромко рассмеялась. «Обожаю свою работу. Бывает, найдешь старые фотографии, услышишь необычную историю, такое чувство испытаешь, как будто нашла драгоценный клад». Она с любопытством оглядела стерху. «Во Владивосток по работе?» «Не совсем во Владивосток. В Светлую Гавань на фестиваль документальных фильмов». «Тихоокеанские хроники?» — удивилась журналистка. «Представьте себе, на днях я тоже туда поеду. Денек-другой отдышусь и сразу в Светлую Гавань». Мне нужно взять интервью у создателя фильма «Последний рейс океаниды». Он в конкурсной программе фестиваля. А я как раз член жюри. Вы режиссер или киновед? Спросила Румика. следователь ответила Анна. Еще писатель. Нелепое сочетание, но именно это подвигло организаторов пригласить меня для работы в жюри. Для такого фестиваля вы ценная находка. Писатель и следователь. Одно другому не мешает? скорее помогает ответила стерхова какую категорию будете судить архивы безмолвия во время полета мне нужно посмотреть несколько фильмов последний рейс океанида включен в эту же категорию заметила румик она вынула из сумки блокноты и раскрыла его внутри между страницами лежала фотография корабля разрешите стерхова взяла снимок и взглянула наоборот там прочла «Океанида, 22 сентября 1992 года, перед выходом в последний рейс». «Ну да». «Что случилось с этим кораблем? Почему рейс последний?» «Ушел и не вернулся», — ответила Румик. «Больше ничего не известно?» «А вы посмотрите фильм, его автор-режиссер Георгий Воронин был ребенком, когда его отец в составе группы гидрографов ушел на «Океаниде» в экспедицию». Стерхова догадалась. «Личная история». Для Воронина, несомненно, давно хотела написать об этом статью, но все как-то не складывалось. А теперь, когда появился фильм, и фестиваль дал ему огласку, получила редакционное задание. Анна снова посмотрела на снимок, он был цветным, но не четким, а лица людей, стоявших на палубе, слишком малы, чтобы их разглядеть. Есть предположение, что с ними случилось? Очевидно, судно затонуло, но при каких обстоятельствах неизвестно. Они замолчали, гул моторов становился все громче, самолет дернулся и покатился ко взлетной полосе. По салону пробежала едва уловимая дрожь, как будто внутри огромного механизма проснулось живое существо. За иллюминатором медленно проплывали служебные постройки, желтые машины с мигалками, бетонные плиты взлетной полосы с рядами сигнальных огней. Вдалеке промелькнул хвост другого самолета, уходящего в небо. Над горизонтом вставало солнце, окрасив облака золотисто-розовым светом. Стерху ощутила напряжение в животе и легкое головокружение. Ее тело, как всегда, противилось расставанию с землей. Разговоры в салоне постепенно затихли. Кто-то щелкал ремнем безопасности, кто-то прикрыл глаза или погрузился в чтение книги. Стюардессы расселись по своим местам, приготовившись к взлету. Их лица состыли в заученных улыбках. «Ненавижу этот момент», — пробормотала Анна. «При взлете мир кажется слишком хрупким». Румика, выпрямив спинку сиденья, поправила волосы. «А мне, наоборот, очень нравится. В такие моменты жизнь дает передышку». Стерхова обратила внимание на руки журналистки, тонкие, с аккуратно постриженными ногтями. На запястье браслет с деревянными подвесками. «Что означает ваше имя в переводе с японского?» В наших именах многое зависит от иероглифов, поэтому их можно читать по-разному, охотно ответила та. Значение имени меняется в зависимости от комбинации. Имя Румику, например, состоит из трех частей. Как интересно. Ру переводится как «оставаться», «сохранять» или «задерживать». Оно означает устойчивость, нечто постоянное. Стабильность или долголетие, потом идет Ми, это красота. Очень распространенные иероглиф в женских именах. Он выражает идею эстетики, внутренней гармонии и чего-то светлого. «Красиво», — заметила Анна. «Ко» — это просто ребенок. Суффикс, который раньше был обязательным в женских именах. Сейчас его используют реже, но в моей семье чтут традиции. И что же значит все имя полностью? Дитя, несущее вечную красоту. «Красиво», — повторила Стерхова и повернулась к иллюминатору. «Имя моего отца намного красивее, его звали Емихико, в переводе на русский «принц тьмы». «Звали?» — Ромик потупила взгляд. «Его давно нет в живых». Самолет замеру у взлетной полосы, мощно взрывели двигатели, и уже через мгновение все вокруг задрожало. Стекла, воздух, панели и кресла. Анна вцепилась руками в подлокотники, и в ту же минуту пришло понимание, что впереди ее ждет нечто большее, чем перемещение в пространстве. — Ну, вот мы и летим, — сказала Румика, когда Москва оказалась под крылом самолета. Стерхова посмотрел на нее, и они улыбнулись друг к другу.